Глава 1. Сначала Нортон услышал небрежное, немного шипелявое на свистование сквозь зубы. Кто-то шёл в его сторону по ночному парку, что само по себе не странно, но вот тишина. Этот загадочный кто-то шагал по ковру из сухих листьев почти беззвучно. Потом из темноты стал проступать силуэт. Высокий, худой, но широкоплечий мужчина. Одну руку незнакомец сдержал в кармане, другую положил на рукоятку револьвера, болтающегося в кобуре у бедра, как у какого-нибудь ковбоя. Лицо рассмотреть пока не удавалось, но вот широченная, неестественно белозубая улыбка прямо-таки светилась в темноте. Что-то в ней было неправильное. Нортона даже передёрнуло. Она сама по себе пугала больше, чем вооружённый незнакомец в ночном парке. И как будто всего остального было мало, на голове у мужчины была шляпа, широкополая. Возможно, из-за неё-то и не получалось рассмотреть глаза. И вот теперь, когда мужчина подошёл так близко, что Нортон определил какого цвета его шляпа, послышались шаги. Незнакомец остановился в полутора метрах от Нортона, так чтобы разглядывать его мешал свет фонаря. Я кое-что ещё сказал он с сипловатым, скрипящим голосом. «Коня?» — предположил Нортон. Незнакомец засмеялся до да мурашек неприятно, как будто между двумя кусками стекла перетирали порошок из мела. «Чёрт, амиго! Долго объяснять причину этого карнавала, но это хорошая шутка. Хорошая, да». «Так что вы ищете?» Нортон сидел всё так же, расслабленно положив руки на спинку лавочки, и, в общем, Но внутренний напрягся, следил за собеседником внимательно. Одну штуку. Необычную штуку. Да, амиго. Вы из прошлого, что ли? Не выдержал Нортон. Что за странная манера говорить? Все мы из прошлого. Разве нет? Незнакомец снова улыбнулся. Нортон еле справился с желанием отвести взгляд. Кто рано встаёт, тому бог подаёт. Незнакомец, не понимающе посмотрел на Нортона, кажется, даже глаза блеснули из-под шляпы. Что за чёжь, нехотя спросил он. Я думал, мы играем в афоризмы или что-то в этом роде, фыркнул Нортон. Я всё ещё ничего не понимаю. Какую штуку вы ищете и причём тут я? Ладно, мне нужна трость, посерьёзнел незнакомец. А так и не скажешь. Нортон произнёс это нарочито безразличным тоном и собирался опустить правую руку со спинки лавочки на ту самую трость, зажатую между ногами, но незнакомец мгновенно схватился за револьвер. "Нет", покачал головой мужчина. Голос стал серьёзным, без намёка на фиглярство. "Оставь руку на месте, амиго". Нортон замер, оценивая шансы. "Что быстрее?" дотронуться до трости или выхватить револьвер и выстрелить теоретически первое, но незнакомец заставлял его сомневаться сам факт, что он знал о трости, пугал Кто ты? Я? Мужчина левой рукой поскрёб щетину и дёрнул щекой. Я просто рабочая лошадка. Да. Мне платят, я работаю. Ничего особенного. парней, которым платят за то, чтобы они наряжались в ковбоев, называют по-другому, кажется. Не заговаривай мне зубы, никак не среагировал на шпильку незнакомец. Давай перейдём к делу. У меня есть выбор? Всегда, амиго. Всегда есть выбор. Но редко приемлемый, да? Незнакомец растянул рот в своей фирменной улыбке. У Нортона по спине побежали мурашки, ему показалось, что собеседник хочет выстрелить, просто ждёт повода. Внимательно слушаю. Правильный выбор, разочарованно прокомментировал мужчина. Скажу честно, я бы тебя пристрелил и забрал эту твою волшебную палку. Но Хефе сказал, что убить тебя можно только если не получится договориться или ты попробуешь сбежать. Незнакомец надолго замолчал. Ты правда ждёшь, что я сам себя подставлю? удивился Нортон. Все так делают, пожал плечами мужчина. Ладно, пойдём по длинному пути. Да. Что ты хочешь за трость? Что? Не понял Нортон. На что ты хочешь обменять трость? повысил голос незнакомец. Ты туповат или глуховат, амигу? А если я не хочу её ни на что менять? Пропустил банальное оскорбление мимо ушей Нортона. Ему даже показалось, что ситуация не так плоха, как казалось сначала. «Тогда я тебя пристрелю», — незнакомец улыбнулся. Нортон поморщился. «А кто этот твой Хеффи? Зачем ему трость? Откуда он вообще о ней знает?» «Не твоего ума дело, Амиго. Хеффи очень уважаемый, умный и благородный человек». «Ну, от твоего ответа зависит моя цена». Кому-то я отдам трос дешевле, кому-то дороже. Логично? Незнакомец задумался. Очевидно, такой поворот событий он не предусмотрел. С одной стороны, логично ответить, с другой это откроет простор для манёвра. Думаю, нам надо принять правила амиго, наконец сказал незнакомец. Я не собираюсь стоять тут до утра и отвечать на вопросы. А как же торговаться? надавил Нортон. Прежде чем назначить цену, Мне нужно оценить покупателей, иначе будет нечестно. Никто не говорил, что это честная сделка, Амиго. А если я попрошу то, что твой хозяин просто не может мне дать, продолжал давить Нортон. Что тогда? Ну, возможно, я пристрелю тебя, если пойму, что мы не торгуемся. Или нет. Не знаю. Надо смотреть по ситуации. Не хотелось бы огорчать Хефе. Так да расскажи мне о своём хозяине. Что он может? Всё, не на секунду не задумывшись, ответил незнакомец. Но «Ну, просто дьявол какой-то, усмехнулся Нортон. Хуже, амиго. Дьявол всего лишь пытается ставить ему палки в колёса, покачал головой незнакомец. Но «Ну, неужто сам создатель прислал ко мне посланца? усмехнулся Нортон. Я не так себе представлял ангела. Как тебя зовут? Михаил или с ума сошёл, сочувственно спросил незнакомец и даже наклонил голову. А с сумасшедшими, наверное, договориться невозможно, да? Спокойно, напрягся Нортон, кинув взгляд на руку, чуть шевельнувшуюся на револьвере. Спокойно. Я пошутил. Так как тебя зовут? Это к торгу отношения не имеет, а миго. Ну, мне надо как-то к тебе обращаться, а? «Назови мне какое-то имя, вот и всё». «Хм». Звук получился странный, выразительный и располагающий, что ли. «Зови меня, Сид». «Ну?» — Нортон с сомнением посмотрел на собеседника. «Сид так, Сид, не моё дело». «Итак, твой босс хочет купить трость, а взамен может дать что угодно, да?» «Думаю, что есть нюансы», — возразил собеседник. Я не сказал, что он может дать тебе всё, что угодно. Я сказал, что он может всё. И почему он просто не забрал трость? Забрал, возразил Сид. Вот она, я её отнесу ему. А зачем ему ты? Ну всё, хватит. Скажу, что не сторговались. Стой, Нортон вскинул руки, невольно провоцируя собеседника на выстрел. Стой! Сид мгновенно выхватил револьвер и направил его прямо в лоб собеседника. Нортон замер. «Мьерде!» — ругнулся Сид. «Не шевели руками, если не хочешь, чтобы я снес тебе башку, ясно?» «Да». «Медленно положи их на спинку лавки». Нортон подчинился и понял, что дело совсем плохо. Этот парень, судя по всему, не имеет привычки недооценивать противника и бдительности не теряет. Чего ты хочешь? спросил Сид. Равноценной замены хотя бы. Конкретнее. Ты знаешь, что это за трость? Нортон проследил, как собеседник убирает револьвер в кобуру. Очень уверенное и плавное движение. Да. Знаешь, что она умеет? Омега, не задавай один и тот же вопрос дважды. Тогда скажи, что может послужить равноценной заменой вещи? которая может дать мне буквально всё. В этом-то твоя проблема, Амиго. Сид опять ужасающе улыбнулся. Ты не знаешь, чего хочешь, и хватаешь всё. Эта твоя волшебная палка всего лишь позволяет телепортироваться, подсказал слово Нортон. Gracias. Телепортироваться, да. Бесполезное иными словами. А ты за неё трясёшься, так будто она дороже твоей шкуры. Нортон удивлённо моргнул. Да, она бесценна. И как же ты применяешь эту игрушку? Хмыкнул Сид. Например, я могу оказаться в хранилище банка и Я понял, кивнул Сид. Всё-таки ты туповат, а не глуховат, Омиго. Тебя интересуют только деньги. Это хорошо. Назови цену. Я не сказал, что меня интересуют только деньги. Ты сказал, что применяешь свою чудо-палку для воровства. Сколько денег тебе надо? Посчитай. На всю жизнь прямо? уточнил Нортон. Да, кивнул Сид. А, про инфляцию не забудь, Омего. А ещё лучше, возьми камнями или золотом. Нет, подожди, покачал головой Нортон. Так не пойдёт. Что не так? Ну, трость, она же не только деньги мне приносит. Что ещё? Безопасность, например. Сид ничего не сказал, просто снова стал насвистывать что-то неритмичное и смотреть на собеседника. Даже не видя глаз, Нортон понял, что за выражение на лице. Согласен не даёт. Ты не совсем тупой, амиго, улыбнулся Сид. Но всё ещё не понимаешь, что палка тебе ничего не даёт. И так назови цену. Да на что вообще можно поменять такую вещь, вздохнул Нортон. Дело не в самих деньгах. Согласен, кивнул Сид. Но ну, что ты покупаешь наворованные деньги? Тачки, сеньор Рид? Власть? Всё решаемо. Хефе даст тебе другую игрушку, и всё будет как раньше, амиго. Я знаю, что у него есть волшебная штука, которая позволяет очаровать любую красотку. Хочешь? Все они синьориты твои. Нет. Не любишь синьорит? Я не осуждаю. Нет, нет. Не всех сразу это точно, буркнул Нортон. О, а ты ещё умнее, чем я думал. Может, власть? Будешь большим человеком, амиго. Не таким большим, как Хефе, но тебе хватит. Нет, покачал головой Нортон. Всё это мне не интересно. Сид поскрёб щетину и вздохнул. Тогда на что ты тратишь деньги? Не понимаю. На благотворительность. Сит растянул рот в самой страшной улыбке за всю эту ночь. Тогда просто отдай палку. Поверь, она послужит на благо. Хефе хороший человек. Можешь быть уверен, в его руках твоя трость принесёт куда больше добра, чем в твоих. И без воровства. Но Нортон растерялся. Значит, дело не в этом, да? хохотнул Сид. Если добро, то только твоими руками. Так не пойдёт, Амиго. Нет, я так не сказал. Я действительно хочу изменить мир, сделать его лучше. Просто сделать мир лучше, перебил его Сид. Я правильно понял, Амиго? Да? растерялся Нортон. Скажи это громко и чётко. Зачем? Нортон совсем перестал понимать, что происходит. Если это правда, то скажи громко и чётко, амиго. В чём проблема? Я хочу сделать мир лучше. Нет, нет, махнул рукой Смит. Скажи: "Я Нортон Смит хочу сделать мир лучше". "Я Нортон Смит хочу" грянул выстрел. Нортон дёрнулся назад, потом наклонился вперёд и упал с лавочки. Сид вздохнул и покачал головой, убирая револьвер. Чёрт, амиго. Ты мог попросить всё, что угодно. Он подобрал трость и посмотрел на тело Нортона. Всё, что угодно. Сид достал из левого кармана яблоко, надкусил и почти бесшумно пошёл по ночному парку.